Глава двадцать восьмая. Деккера грубо подтолкнули вперед. Споткнувшись, он едва не упал, но смог удержать равновесие. Ему в лицо ударил свет. «Трай орло, «Веди его сюда, испанский». Амаса снова толкнули в спину. «Шевелись!» Подойдя к дыре, он посмотрел вниз, увидел труп, затем поднял взгляд на тех, кто его схватил. Их было пятеро, плюс Амайя. Все молодые, крепкие и все вооружены. Такой расклад сил Деккеру совсем не понравился. У него мелькнула мысль, как отнесется Джеймисон к тому, что его убьют. «Амос, я же тебе говорила!» Но он понимал, что на самом деле все будет не так. Алекс будет сражена горем. И в настоящий момент это беспокоило его больше, чем неминуемая опасность, нависшая над ним. Коротышки, которого декер видел перед своим домом, среди этих пятерых не оказалось. Дэнни говорил, что видел его в костюме и каске. Судя по всему, в перечень работ, которые он выполнял, не входило избавление от трупов. И этим, вероятно, объяснялось отсутствие сторожей. Никому не были нужны лишние свидетели этой небольшой дополнительной работы. Но остальные бандиты, похоже, были готовы взять на себя обязанности могильщиков. Посмотрев на Амайю, один из них сказал пара дос место для двоих, испанский. Декеру не требовалось свободного владения испанским, чтобы понять эту фразу. Главным для него стало слово «дос». От него нужно было избавиться. Его собирались залить в бетон рядом со вторым трупом. У Амоса было одно преимущество, хотя расклад сил все равно оставался далеко не в его пользу. Его не обыскали. Это было ошибкой. Однако у него за спиной стоял громила с пистолетом, а второй, с фонариком в руке, в другой также держал пистолет. И оба ствола были направлены на Деккера. И было еще трое бандитов, все вооруженные. Быть может, ему удастся справиться с одними или двумя из них, но остальные его точно убьют. Арифметика была очень простой. И каждый сценарий, мелькнувший у Декера в голове, неизбежно завершался одним и тем же. «Элесун федерале», — вдруг сказала Майя, указывая на Декера. «Он федеральный агент, испанский». Бандиты уставились на него. «Эсун федерале», — повторил Томас, — «ФБР». Он выразительно указал на Амоса. Бандит с фонариком в руке шагнул к нему. «Федерале?» — Декер кивнул. «А мне наплевать», — ухмыльнулся бандит, — «ты труп». У Амоса больше не осталось выбора. Ему не было дела до того, что расклад сил не в его пользу. Раз ему суждено умереть, он захватит с собой, по крайней мере, одного из этих мерзавцев. Опустив плечо, Деккер внезапно присел и из такого положения взорвался ударом. Он попал противнику прямо в позвоночник. Удар оказался такой силы, что бандит не устоял на ногах, отлетел назад и с криком свалился в яму. Теперь перед Деккером стала другая проблема. Ему нужно было разобраться с остальными четырьмя громилами. Хорошо еще, что единственный источник света только что исчез в дыре. Сейчас темнота была лучшим другом Деккера. Повсюду вокруг загремели выстрелы. К счастью, Амос за мгновение до этого растянулся на земле. Выхватив пистолет, он приготовился открыть огонь. Как вдруг мимо что-то мелькнуло, настолько стремительно, что он даже не успел разглядеть, что это такое. Но Деккер услышал удар от столкновения одного тела с другим. Второе тело отлетело назад и с глухим стуком упало на кирпичный пол. Перекатившись вправо, Амос прицелился и выстрелил. Бандит, ткнувший ему пистолет в спину, получил пулю в живот. Пронзительно вскрикнув, он согнулся пополам, и через мгновение у него изо рта хлынула кровь. Бандит повалился на пол, выходя из боя. Деккер знал, какая это дрянь, рана в живот. Скорее всего, раненый умрет прямо здесь от потери крови, но Амосу не было до этого никакого дела. Рядом с ним в пол ударили пули. Деккер почувствовал, как в воздухе со свистом пронеслись осколки кирпича и бетона. Что-то впилось ему в руку. Или пуля, или осколок. В любом случае, боль была адской. Гремели выстрелы, и Амос продолжал катиться по полу. Наткнувшись на что-то, он определил, что это стена, поднялся на ноги, развернулся и присел на корточки, оценивая ситуацию. По его подсчетам, три бандита были выведены из строя, но оставались еще двое. декер огляделся по сторонам, стараясь определить, где два оставшихся противника, но тут снова ощутил, как мимо что-то промелькнуло, следствием чего явилось еще одно столкновение. Послышался сдавленный крик, на пол упал пистолет, затем за ним последовало тело. Отлично, остался всего один человек. Такое соотношение сил понравилось Амосу значительно больше. Он пополз вперед, держа наготове пистолет, и тут увидел, как Томас Амайя борется с последним бандитом. У того был пистолет. Он был крупнее и сильнее Амайи. Сбросив с себя щуплого Томаса, бандит прицелился и начал нажимать на спусковой крючок декер приготовился выстрелить, но тут бандит получил удар такой страшной силы, что его сбило с ног. Налетев на кирпичную стену, он выронил пистолет. Вот и все. Пятый и последний готов. Расчет окончен. Это было просто невероятно. Учащенно дыша, Ама сдвинулся вперед, держа пистолет перед собой. Поводил им из стороны в сторону, ища движение, ища угрозу. Здесь присутствовал еще кто-то. И хотя неизвестный напал на бандитов, он пока что ничем не проявил себя декеру Так что, возможно, тут есть проблема. В следующее мгновение Амос увидел вспышку света. Затем из дыры в полу показалась рука, ухватившаяся за край. Следом появилась голова. Это был тот тип, которого Деккер разбросил в яму. В зубах он сжимал фонарик. Появилась вторая его рука. В ней он держал пистолет, целясь прямо в Амоса. Тот понял, что ничего не успеет сделать. Он начал поднимать пистолет, но инстинктивно приготовился получить удар пули. Однако тут нападавшего ударил по руке тяжелый рабочий ботинок. Бандит завопил от боли, после чего тот же самый ботинок выбил у него из руки пистолет. Бандит свалился в яму, безобидное теперь оружие отлетело на пол. Деккер взглянул на Амай, у которых стоял на краю дыры, учащенно дыша. «Спасибо», — пробормотал он. Бледный Томас молча кивнул, судя по всему, не в силах вымолвить ни слова от потрясения. Пошатываясь, он отошел от ямы и уселся на полу. «Черт возьми, дружище, ты никак не можешь держаться подальше от неприятностей». Стремительно обернувшись, Амос уставился на источник этого вопроса. Вспыхнул фонарик. Мелвин Марс, согнувшийся пополам и запыхавшийся, усмехнулся и сказал, «Вот видишь, Деккер, иногда Атавы Мария все-таки бывает толк».